Пятница, 5 октября. 21 неделя и 5 дней. Первое. Инспектор Недди Жирико. «Я покакала!» «Было больно, и какашка вышла гигантская и немного похожая на Харви Вайнштейна, но зато она наконец-то на свободе, вольная птица! У меня такое чувство, будто я сегодня достигла чего-то важного». Я чуть было не объявила об этом, когда спустилась на первый этаж. Настолько меня распирала гордость. Но осеклась, услышав серьёзный голос Джима, говорящего с кем-то. Я толкнула дверь и в ту же секунду к горлу подкатила изжога. реанан это инспектор...» «Жирико», — закончила я. «Мы знакомы. Снова здравствуйте». На коленях у неё сидела дзынь, и когда открылась дверь, она тут же бросилась ко мне. «Дзынь, а не инспектор Жирико». «Похоже, она успела переманить дзынь на свою сторону». Инспекторша встала и протянула мне руку. Я ответила на рукопожатие. Она была уже на середине чашки чая и имбирно-орехового печенья. «А где Элейн?» — спросила я Джима, зная, как тяжело той даются визиты полицейских. Прилегла. «Сказал он. Перевод. Элейн в спальне глотает одно за другой, как шоколадное дрожжа, таблетки Трамадола и прислушивается к тому, что происходит за дверью». Инспектор Жирико зашла задать пару вопросов. Он не уточнил, кому именно она хотела задать пару вопросов, но, судя по тому, что Жирико на меня уставилась, я и сама догадалась. «Если это удобно», добавила она. «Да, конечно», сказала я. Я взглянула на Джима в надежде, что он поймёт намёк. Заберёт дзынь и оставит нас с инспекторшей одних. Но Джим, будучи Джимом, не понял бы намёка, даже если бы я этот самый намёк пристегнула степлером к его мошонке. Поэтому пришлось мне его просто попросить. Я села на его нагретое место на диване прямо напротив жиряко. «Извините, что я в пижаме. Не осознавала, что уже так поздно. Что-то всё время сплю теперь». «Ничего страшного», — сказала она, перелистывая страницы блокнота. «Беременность нормально протекает». Я надула щёки и выдохнула через губы, сложенные трубочкой, для пущего впечатления раздутости, обхватив себя руками за живот. «Да вроде всё как надо. Уже как минимум полсрока позади, но постоянно ощущаю усталость». Я чуть было не рассказала ей про какашку. но решила, что момент не самый подходящий. И человек, и тема. Кому вообще можно рассказать про такое? Кому это может быть интересно? Врачу? Вообще-то какашка была выдающегося размера. Я приготовилась к тому, что сейчас Жирико начнёт рассказывать о том, как чувствовала себя, когда сама была беременной. Но ничего такого не произошло. Она улыбнулась такой улыбкой, которая не затрагивает глаз — и громко разом пролистнула все страницы в блокноте. «Итак, я тут рассказывала мистеру Уилкинсону, что в деле Крейга произошли изменения. По ситуации на вчерашнее утро он обвиняется ещё в двух убийствах. У меня непроизвольно открылся рот, и рука моментально метнулась к губам, будто для того, чтобы поймать всё, что могло оттуда выпасть». «О боже, неужели?» Она потянулась за айпадом, лежащим рядом с ней на подлокотнике, движением пальца включила и смахнула экран в сторону. А потом развернула устройство ко мне лицом. Фотографии двух мужчин в профиль и анфас, как у преступников. Один изнурённый и небритый, второй чёрный с золотыми серьгами-гвоздиками и оспинами на лбу. Я их узнала. Красные перчатки — и парень в балаклаве, они же — насильники в синем фургоне, которые пытались похитить хитер Уэрриман и надругаться над ней. «Кто это?» — спросила я, натягивая на себя растерянное лицо, несгибаемое, как грязевая косметическая маска. Кевин Фрейзер и Мартин Хортон Уикс. Домушники и мелкие преступники, которые, как мы полагаем, виновны в многочисленных изнасилованиях. 10 апреля они...» «О, Боже, я помню», — перебила её я. «Я в то время работала в газет. Их фургон ещё в карьеру пал». «Да, это они». «И вы думаете, это Крейг его туда столкнул?» «Мы почти уверены, что он имел отношение к этому происшествию, да». «Нам важно услышать от вас, где Крейг был той ночью». 10 апреля...» — проговорила я, копаясь в памяти. «Вероятнее всего дома». «Вероятнее всего?» «Десятый апреля, десятый апреля», повторяла я. «Можно я посмотрю в телефоне? Там наверняка есть всё, что мы в тот вечер планировали». «Конечно». Я достала из кармана халата телефон и ткнула в календарь. На 10 апреля у меня было записано. День рождения, Питч. Ночёвка. Я была в гостях у подруги. пич Элис пил. У неё была пижамная вечеринка с ночёвкой. «У вас была вечеринка с ночёвкой?» — улыбнулась она. «Да. Ну, Netflix, Бен и Джерис, переодевания, всякие девчачьи штучки, ну, знаете. И Крейг тоже был там. Он, скорее всего, остался дома. То есть с вами его точно не было?» «Нет. А у Ланы Раундри вы не спрашивали?» «Если он знал, что меня всю ночь не будет дома...» Жиряко отхлебнуло чаю. Мы уже беседовали с мисс Раундри. Она говорит, что не была в тот вечер с Крейгом. «Ох ты ж, Господи!» «Тогда, похоже, у него нет алиби», — сказала я, и тут же спохватилась, что это прозвучало чересчур безмятежно. Пришлось доставать тяжёлую артиллерию, взгляд прямо перед собой и слёзы, безмолвные и искренние. «Чёрт! Пять человек! Он убил пятерых?» Вообще-то мисс Раунтри отказалась от своих показаний и по поводу второго алиби. Я старательно наморщила лоб и спросила. «Она всё-таки не была с ним в новогоднюю ночь?» «Похоже, нет». Жиряко смотрела на меня всё так же твёрдо. реанан а вы совсем не поддерживаете связь с Ланой Раунтри?» «Нет, с чего бы это? Я её терпеть не могу». И в последнее время с ней ни разу не виделись. «Не виделась, если не считать того случая, когда я побывала в офисе вскоре после ареста Крейга. Скажу только, что больше мне туда заходить не хочется». Она явно ждала подробностей. «Там произошла неприятность. Я Лану ударила. Довольно сильно. Несколько раз». Жирико сощурилась, и глаза у неё сделались совсем как у кошки. «И она не донесла на вас в полицию?» «Нет, не донесла. А, слушайте, ну, вообще-то да. Пару недель назад я отвезла ей домой цветы в качестве извинения. Простите, мозги в беременность не варят». Тут дверь в прихожую со скрипом приоткрылась, и вбежала дзынь. Она вскочила на колени к Жирико и принялась с маниакальным упорством лизать ей лицо. «Офигеть! Да ведь это она её так предупреждала, чтобы инспекторша мне не доверяла. Серьёзно!» «Не, хлюп, верь, хлюп, ей, хлюп, она, хлюп, убивает, хлюп, людей!» Жирико ни на секунду не потеряла самообладание, а просто стряхнула дзынь обратно на ковёр. «Вы ей нравитесь!» — хихикнула я. Жиряко записала что-то в блокнот. «Вы, наверное, считаете меня туповатой, да?» — проговорила я, потирая щёку. «Ну что, ничего, не замечала. Не понимала, с кем живу». Она резко вскинула голову. «Давайте не будем делать поспешных выводов. Расскажите мне про Джулию Киднер». Тут возникает гифка «Моргающий парень». «Простите». «Про женщину, найденную в карьере. Вы учились с ней в одной школе». «Попалась». «Она училась в той же школе, что и я. Но я бы не сказала, что хорошо её знала, нет. Мы не дружили». «Почему вы не предоставили нам эту информацию ранее? Как только её тело было опознано? Как только вы узнали, что её смерть связывают с Крейгом?» «Я не думала, что это важно». Она училась в моей школе всего год. Школа была большая, мы практически не пересекались. К чему вы вообще ведёте? Довольно любопытное совпадение, что вашего жениха обвиняют в убийстве одной из ваших знакомых. Разве нет? Нет. Мы же не были подругами. Всё место преступления и всё тело убитой сплошь покрыты ДНК Крейга. И при этом Крейг, мы знаем это совершенно точно, в ночь, когда она погибла, был очень далеко от каменоломни. И он был на футбольном матче в Лондоне. И что это означает? Это указывает на то, что у него был сообщник. Или на то, что, возможно, он вообще не убивал Джулию Киднер, но кто-то хочет заставить всех поверить в то, что это сделал он. «Я почувствовала, как шевелятся мышцы моих губ. В это к тому, что кто-то пытается его подставить?» «Мы рассматриваем все возможные варианты». «Ммм... Интересно, почуяла она мою лапшу у себя на ушах? И ждёт ли от меня признание?» «Я не знаю, что вам сказать», — проговорила я, глядя на её руку с недостающими пальцами. «Она поймала мой взгляд». «Как вы их потеряли?» Не теряя ни секунды, она заговорила снова. «Рианон, а где были вы в ту ночь, когда была убита Джулия?» Я откинулась на спинку стула, изобразив на лице лучшее выражение шока и возмущения, на какое только была способна. «Что же, теперь и я под подозрением? Мне нужен адвокат?» «Нет, просто нам нужно прояснить все подробности, разобраться, кто где был». Точнее, кто что говорит о своём местопребывании. Вы не ездили с Крейгом в Уэмбли? Я терпеть не могу футбол. Я почти весь вечер просидела дома. Вы точно помните? Да. Почти весь вечер? Я вздохнула. Я вынесла мусор, погуляла с Дзинья, спустилась проведать нашу соседку миссис Уитекер. Она живёт этажом ниже, по крайней мере, раньше жила. Сейчас она переехала. Я часто заходила к ней, чтобы составить компанию и посмотреть с ней вместе чисто английского убийства. Она вам это подтвердит. Мы уже поговорили со всеми вашими соседями, — сказала она таким безмятежным голосом, как будто заказывала коктейль. Она немного отмотала назад свои записи. Миссис Уиттекер не упоминала, что вы к ней в ту ночь заглядывали. У неё Альцгеймер. Она всё на свете забывает. Жиряко смерила меня невозможно долгим взглядом. Я никак не могла понять, что там у неё на уме. От неё не исходило ни запахов, ни эмоциональных сигналов. Она была как книга с чистой обложкой и без текста внутри. Человеческий эквивалент закрытой двери. Я в жизни не встречала настолько закрытого человека. Ну, наверное, если не считать меня. «А что же говорит о своём местопребывании в ту ночь Лана? Вы её спрашивали?» «Она была у себя дома, одна», — сказала Жиряков, выркнув. «А, ну понятно». «Да», — кивнула она. «Ну понятно». Я ломала голову. Известно ли ей ещё что-нибудь обо мне, или она просто блефует? Единственное, что связывает меня с той ночью и Джулией, это машина Генри Крипса. которую я воспользовалась, чтобы перевести её тело. Но откуда же реко о ней знать? Да просто ниоткуда. Она ничего не может знать наверняка, но ведь их, как я понимаю, это и учат в полицейских академиях. Ничего не предполагай, никому не верь, всё подвергай сомнению. Больше не говори ни слова. Но я и не говорила. Несколько минут. А она что-то калякала в блокноте. Я поднялась со стула и уставилась в окно. Наконец детективша сложила айпад и блокнот и тоже встала. «Думаю, на сегодня всё», — произнесла она. У меня бешено заколотилось сердце, и по всему телу разлилось облегчение. Спасибо, что уделили мне время. Мы ещё раз пожали друг другу руки. «Поблагодарите, пожалуйста, от меня вашего свёкра за чай». «Он мне не свёкр. Мы с Крейгом не женаты». «Ах, да, прошу прощения, конечно», — сказала она, почёсывая висок одним из немногих уцелевших на левой руке пальцев. «Как это мило с их стороны, что они всё равно вас приютили, правда? Вот так впустили в свою жизнь». «У меня больше никого нет», — сказала я, провожая её до двери и поворачивая колду. «Они хорошие люди, и я всё-таки вынашиваю их внука». «Да», — сказала она, шагая за порог, и тут уже из-за двери оглянулась. «А, кстати, мы пытались дозвониться до вас по мобильному, тому, который начинается на 0718». «Чёрт, простите, да, у меня теперь другой номер. Можно я его запишу, чтобы внести в дело?» «Конечно». Она продиктовала мне свой номер, и я отправила ей пустое сообщение. — Отлично, спасибо за помощь. Я буду на связи. До свидания. Я закрыла за ней дверь и прижалась лбом к стене в прихожей, чтобы немного остыть. Меня всю трясло. — Что это вообще такое было? — Она тебя подозревает. — Ничего подобного. — когда зачем ей понадобился твой новый номер? — Чтобы внести в бумаги. Она ведь очень скоро задастся вопросом, почему ты ходишь с предоплаченным одноразовым номером, когда старый у тебя был на контракте. У тебя паранойя. А если она отследит, где находились ваши с Крейгом телефоны в ночь убийства в Викторе Парк? Я видела по телевизору в шоу «По долгу службы». Они так делают. Я всегда отключаю телефон, когда собираюсь. Да и вообще, с чего и проверять мой телефон? Ведь не я подозреваемая а Крейг. Полицейские проверяют всё. Может, она надеется на какую-нибудь криминалистическую удачу. Какую ещё удачу? Ну, там длинный волос на месте преступления, обрывок ткани с одежды. Ты на записи камер видеонаблюдения в Бирмингеме, когда убивала того таксиста. То убийство они до сих пор расследуют. И вообще, разве ИГИЛ не взял за него ответственность? «Нет. Так или иначе, меня они по этому поводу не беспокоили. Это не значит, что ты вне подозрения. К тому же теперь она знает, что вы с Джулией учились в одной школе. Что, если она найдёт свидетелей, которые видели, как она над тобой издевалась? Мамочка, ты вляпалась. Сохраняем спокойствие. Она ничего не знает. У них уже слишком много улик против Крейга, чтобы начать подозревать меня». Но Крейга там не было, когда умерла Джулия. Они знают, что её прикончил кто-то другой. Взгляни фактом в глаза. Лана у нас в кармане, Крейг за решёткой, и у них нет ни мотива, ни благоприятного момента, ни свидетелей, ни оружия, чтобы работать над другой версией. Всё прекрасненько. Ага, до поры, до времени.